Дон Сабас потёр глаза тыльной стороной ладони. "Какой час?" Алькальт глянул на часы. "Скоро 5", сказал он. Потом усевшись в кресле поудобнее, спросил в кратчевом голосом: "Ну что ж, поговорим?" "Разумеется", ответил Дон Сабас. "А что мне ещё остаётся?" "Да и был бы смысл держать язык за зубами", сказал Алькальт. Данцы концов всё это известно уже всем. И всё так же спокойно, не повышая голоса, не жестикулируя, добавил: Скажите мне, пожалуйста, Дон Сабус, сколько голов скота принадлежащих в Дове де Монтель вам удалось выкрасть и переклеить с тех пор, как она предложила вам их купить? Дон Сабус пожал плечами. Не имею ни малейшего понятия. Вы, наверное, не забыли, сказал Алькальт. Как это называется? Кража скота, ответил Дон Сабас. Именно так, подтвердил Алькальт. Предположим, продолжал Алькальт, не меняя тона. Что угнали 200 голов за 3 дня. Если бы, хмыкнул Дон Сабас. И так 200, сказал Алькальт. А условия вы знаете: 50 песо муниципального налога с каждой головы. 40. 50. Молчание дона Сабуса было знаком согласия. Откинувшись на спинку кресла, он вертел на пальце кольцо с чёрным отполированным камнем. Глаза его смотрели пристально, словно он всматривался в шахматную доску. Аль-Кальт без тени малейшей жалости внимательно наблюдал за ним. Однако точку ставить рано продолжал он. С сегодняшнего дня весь скот Хосе Монтьеле, независимо от его местонахождения, под защитой муниципалитета. И, не дожидаясь ответа, пояснил. «Как вам известно, эта бедная женщина совершенно не в своем уме». А Кар Майкл? Кар Майкл, сказал алькальд, уже 2 часа как арестован. Дон Сабас посмотрел на алькальда долгим взглядом, который можно было бы назвать и восхищённым, и недоумённым. И неожиданно, уже и не пытаясь сдержать рвущийся наружу смех, Дон Сабас лёг всем своим мягким и большим телом на письменный стол. Но легинанц, сказал он. Такое только в сказках бывает.